Глава 15. Калины. Неяркий свет еще одного пасмурного утра в конце концов разбудил меня. Я проснулась с мутью в голове. Моя рука неловко лежала на лице, прикрывая глаза. Что-то властно пыталось ворваться в мое сознание. Может быть, недосмотренный сон? Я со стоном Повернулась на другой бок, надеясь еще поспать. Вдруг неожиданно нахлынули воспоминания о вчерашнем дне, и я окончательно проснулась. Ох! Я села в постели так быстро, что сокружилась голова. «У тебя волосы торчат, как солома, но мне нравится!» Раздался из кресла качалки в углу его невозмутимый голос. «Эдвард, ты остался!» Я обрадовалась и без всякой задней мысли прыгнула через всю комнату прямо к нему на колени. В тот момент, когда я поняла, что она делала, я застыла на месте, проклиная свой неуместный энтузиазм. Уверенная, что пересекла границу дозволенного, я испуганно посмотрела на него, но он смеялся. «Разумеется!» Хотя моя реакция заставила его вздрогнуть, ему было приятно. Он потрепал меня по спине. Я осторожно положила голову ему на плечо, вдыхая запах его кожи. Я думала, это был сон. Для таких снов у тебя маловато фантазии. Чарли! Внезапно вспомнила я и снова бездумно вскочила, устремившись к двери. Он уехал час назад. Надо добавить, подключив сперва аккумулятор твоего пикапа. Должен признаться, я был разочарован. Неужели этим нехитрым приемом можно тебя остановить, если ты решила смыться? Я жестоко колебалась. Мне очень хотелось немедленно вернуться к нему. Но я была уверена, что сначала стоило почистить зубы. Обычно по утрам ты так не топчешься на одном месте. Заметил он и гостеприимно, Распахнул мне свои объятия. Еще немного, и я не выдержу. Можно мне отлучиться на минутку? Я подожду. Я бросилась в ванную, не в состоянии понять, что сейчас чувствую. Я перестала узнавать себя изнутри и снаружи. Лицо в зеркале было словно не мое. Горящие глаза, красные пятна лихорадочного румянца на щеках. Я почистила зубы и попыталась превратить взрыв на макаронной фабрике во что-нибудь поприличнее. Плеснув себе в лицо холодной воды, я попробовала дышать ровнее, но без особого успеха. Обратно в комнату я почти вбежала. О чудо! Он по-прежнему был там, и его раскрытые объятия по-прежнему ждали меня. Он протянул ко мне руки, обнял меня, и мое сердце неровно забилось. — С возвращением. Он молча держал меня на руках, и мы тихо качались в кресле, пока я не заметила, что на нем другая одежда, а волосы причесаны. — Ты уходил. Я провела пальцем по воротничку его чистой рубашки. «Разве я могу выйти из дома в том же, в чем приехал? Что скажут соседи?» «Я надулась». «Ты к тому времени уже крепко спала, и все самое интересное закончилось. Даже разговоры». «Черт! Что я говорила?» «Его золотые глаза мягко смотрели на меня». «Ты сказала, что любишь меня». «Ты это уже знаешь». Все равно было приятно услышать. Я уткнулась лицом в его плечо. Я люблю тебя. Ты теперь моя жизнь. Больше ничего не нужно было говорить. Мы качались в кресле, а за окном понемногу светлело. «Пора завтракать». Он дал мне понять, что не забыл о моих человеческих слабостях. Я обеими руками схватилась за горло и выпучила на него страшные глаза. Его лицо перекосилось от ужаса. «Шутка! А еще говорил, что я ужасная актриса». «Это не смешно». «А вот и смешно, и ты это знаешь». Он поморщился от отвращения, но я внимательно посмотрела ему в глаза, чтобы убедиться, что прощена. Разумеется, он тут же простил. «Давай перефразирую. Человеку пора завтракать». «Ну, хорошо». Он перекинул меня через свое каменное плечо. Нежно, но так быстро, что у меня сбилось дыхание. Не обращая внимания на мои протесты, Он легко стащил меня вниз по лестнице и усадил в кресло на кухне, головой вверх. Кухня, словно в унисон моему настроению, выглядела яркой и праздничной. Что на завтрак? Не знаю, что ты любишь. Мраморный лоб прорезала морщина. Я усмехнулась и вскочила. Не волнуйся, я сумею прокормиться сама, смотри, как я охочусь. Я достала глубокую тарелку и коробку хлопьев. Он, не отрываясь, смотрел, как я наливала молоко и искала ложку. Я поставила еду на стол и спросила из вежливости. «Тебе чего-нибудь положить?» Он закатил глаза. «Белла, ешь!» Я села за стол и, глядя на него, отправила в рот первую ложку хлопьев. Он пристально наблюдал за каждым моим движением. Мне стало неловко. Я прочистила горло, чтобы как-то его отвлечь. Кхм. Чем займемся сегодня? Хм. Как насчет того, чтобы познакомиться с моей семьей? Ты что, боишься? Да. Не беспокойся. Хм. Я смогу тебя защитить. Я не боюсь их. Я боюсь, что я им не понравлюсь. Да и потом разве они не удивятся, если ты приведешь кого-то вроде меня с ними знакомиться? не знают, что я знаю про них. О да, они все уже знают. Не поверишь, они вчера делали ставки, привезу ли я тебя домой. Хотя не могу понять, зачем ставить против Элис. В любом случае, у нас в семье секретов нет, это просто бессмысленно, с моим умением читать мысли и умением Элис видеть будущее. И с умением Джаспера заставить тебя мурлыкать, выворачивая душу наизнанку, не забывай. А ты все схватываешь. Друзья и соседи очень ценят во мне это качество. Элис видела меня у вас дома? Что-то вроде того. Он отреагировал как-то странно. Он отвернулся, чтобы спрятать от меня глаза. Я с удивлением уставилась на него. Это что, вкусно? Если честно, выглядит не слишком аппетитно. Конечно. Это же не злобный гризли. Проигнорировав его сверкнувший взгляд, я все еще размышляла над тем, почему он так странно повел себя при упоминании Элис. Я быстро глотала хлопья и строила разные гипотезы. Он стоял посреди кухни, обернувшись мраморным адонисом и с отсутствующим выражением лица смотрел в окно на задний двор. Вдруг он повернулся ко мне, и обезоруживающе улыбнулся. «Я думаю, ты тоже должна представить меня отцу». «Вы с ним уже знакомы». «Я имею в виду, как своего близкого друга». Я подозрительно посмотрела на него. «Зачем?» «А разве так не принято?» «Не знаю». «Мало того, что у меня еще ни с кем не было близких отношений. Обычные правила казались мне мало применимыми к нашему случаю». «Думаю, нет необходимости». И не хочется, чтобы ты притворялся ради меня. Я не собираюсь притворяться. Я прикусила губу и размазала остатки хлопьев по краям тарелки. Так ты скажешь, Чарли, что я твой парень, или нет? Так ты, значит, мой парень? Я представила себе в этой кухне Эдварда, Чарли и повисшее между ними в воздухе слово «парень» и задрогнулась. Ну, готов признать, что парнем меня можно было назвать разве что в прошлой жизни. «Мне казалось, что ты для меня нечто большее». Я уставилась на скатерть. Он протянул руку через стол и мягко приподнял мой подбородок холодным длинным пальцем. «Не знаю, стоит ли посвящать Чарли во все кровавые подробности». Но придется как-то объяснить ему, почему я постоянно дежурю возле его дочери. Я не хочу, чтобы шеф полиции Свон наложил на меня свое запретительное постановление. А ты будешь? Будешь постоянно дежурить рядом со мной? Пока ты этого хочешь. Я всегда буду этого хотеть. Вечно. Он медленно обошел вокруг стола и, остановившись в нескольких шагах от меня, вытянул руку. И погладил меня по щеке кончиками пальцев. Я не смогла определить, что выражало его лицо. Тебе грустно? Он не ответил, только очень долго смотрел мне в глаза. Ты поела? Да. Тогда одевайся, а я подожду здесь. Я никак не могла решить, что мне одеть вряд ли хоть в одной книге по этикету. Написано, что делать, когда твой миллионок-вампир приглашает тебя в гости, чтобы представить в своей вампирской семейке. Я испытала облегчение, хотя бы про себя, назвав вещи своими именами. Я понимала, что сознательно пряталась от этого слова. Наконец, я надела свою единственную юбку, длинную, цвета хаки, простую, но нарядную. К ней в пару я выбрала темно-синюю блузку, которую он однажды похвалил. Быстрый взгляд в зеркало ясно дал понять, что сегодня мои волосы безнадежны. И я стянула их в хвост. Все, вполне приличная девушка. Я в припрыжку понеслась вниз. Он ждал меня прямо внизу у лестницы и стоял ближе, чем я думала, так что я с размаху влетела в него. Он поймал меня и поставил перед собой, придерживая вытянутыми руками. Несколько секунд он разглядывал меня с этого безопасного расстояния, А потом, неожиданно, притянул к себе. Снова ошиблась. Ты до предела неприличная девушка. Нельзя выглядеть так соблазнительно. Это просто бессовестно. Соблазнительно в каком смысле? Я могу переодеться. Ты такая глупая. Он мягко прижался прохладными губами к моему лбу. И комната завертелась. Запах его дыхания отключил все мысли в голове. Тебе объяснить, в каком смысле? Это был чисто риторический вопрос. Его пальцы медленно спустились вниз вдоль моего позвоночника. И я кожей почувствовала, как участилось его дыхание. Мои руки бессильно лежали на его груди, и я снова почувствовала головокружение. Он медленно наклонил голову и очень осторожно прикоснулся Своими прохладными губами к моим. Его губы слегка раздвинулись, и я потеряла сознание. «Белла!» «Ты довел меня до обморока!» «Ну что мне с тобой делать? М -м -м. Вчера я поцеловал тебя, и ты на меня кинулась, а сегодня отключилась!» Я позволила ему поддерживать меня, пока не прошло головокружение. Многовато проколов для того, у кого все получается. В этом вся проблема. У тебя все слишком хорошо получается. Слишком, слишком, слишком хорошо. Тебя тошнит? Нет. Это что-то другое. Я не знаю, что случилось. Кажется, я забыла дышать. Тебе нельзя никуда ехать в таком состоянии. Я в порядке. Твои родственники все равно решат, что я больная. Так что какая разница? Он долгим взглядом попытался оценить выражение моего лица. Мне безумно нравится сочетание этого оттенка синего с твоей кожей. Я покраснела от удовольствия и отвернулась. Слушай, я правда очень стараюсь не думать о том, что сейчас собираюсь сделать. Так что давай уже поедем, ладно? И ты волнуешься не потому, что тебя тащат в дом полный вампиров, а потому что ты боишься этим вампирам не понравиться, верно? Да, ты прав. Что-то невероятное. Пока он вел пикап в сторону выезда из города, я вдруг осознала, что не знаю, где он живет. Мы миновали мост через реку Коловах, и дорога повернула на север мелькавшие мимо дома, располагались все дальше от дороги и становились все больше по размеру. Потом ряд домов закончился, и с обеих сторон потянулся влажный лес. Я все думала, начать ли задавать вопросы или посидеть тихо, как вдруг он свернул на проселок. Дорога, еле различимая в зарослях густого папоротника, была без указателя. Лес наступал с обеих сторон, и дорога, которая велась змеёй, огибая огромные древние деревья, была видна лишь на несколько метров вперёд. Наконец, в густых лесных зарослях показался просвет, и мы неожиданно выехали на небольшой луг, или это был газон. Лесной сумрак царил даже здесь, на открытом пространстве, так как шесть первобытных кедров своими широкими кронами закрывали от солнца целый акр. Деревья простирали ветви прямо к стенам дома, и благодаря постоянной тени и сырости веранда, огибавшая первый этаж, пришла в полную негодность. Не знаю, что я ожидала увидеть, но только не это — изящному трехэтажному дому могло быть лет сто. Он принадлежал к породе вещей, не подвластных течению времени. Простой прямоугольной формы и прекрасных пропорций дом был окрашен в мягкий, словно выцветший белый цвет. Его двери и окна были такими же старыми, как стены, или, возможно, искусно отреставрированными. Я не видела поблизости ни одной машины, кроме своего пикапа. Где-то рядом слышался шум реки, скрытый темным пологом леса. — Вот это да! — Нравится? — Да, есть определенный шарм. Он дернул меня за кончик собранных в хвост волос и фыркнул. — Ну что, готово? Не чуточки. Ну, пойдем. Я нервно пригладила прическу. Ты отлично выглядишь. Он легко и естественно, не задумываясь, взял меня за руку. Под густой тенью кедров мы прошли к веранде. Я знала, что он чувствует мое напряжение. Его большой палец чертил успокаивающие круги на тыльной стороне моей ладони. Он открыл мне дверь. То, что я увидела внутри, удивило меня еще сильнее. Огромный, просторный холл первого этажа был залит светом. Наверное, изначально здесь было несколько комнат, но потом перегородки убрали, чтобы создать единое пространство. Заднюю стену дома — выходящую на юг, целиком заменили стеклянной панелью. Сквозь кедровые ветви был виден газон, полого спускавшийся к широкой реке. Массивная витая лестница занимала западную часть холла. Стены, высокий сводчатый потолок, деревянный пол и толстые ковры на полу были разных оттенков белого. Слева от двери на возвышении, занятом большим роялем. Нас ждали родители Эдварда. Разумеется, я уже встречалась с доктором Каллином. Но меня снова потрясли его молодость и невероятная красота. Рядом с ним стояла, по-видимому, Эсми, единственная, кого я еще не видела. Она была так же бледна и прекрасна, как остальные члены этой семьи. Что-то в ее лице сердечком и мягких волнах волос цвета карамели напоминала инженю эпохи немого кино. Она была небольшого роста, хрупкая, но не худая. Ее тело было более округлым, чем у остальных. Они оба были одеты просто, в одежду светлых тонов, что прекрасно гармонировало с внутренним убранством дома. Карлайл и Эсми приветственно улыбались, но не сделали ни шага навстречу. Очевидно, чтобы не напугать гостью, решила я. Карлайл, Эсми, это Белла. Мы очень рады, Белла. Карлайл сделал осторожный, точно отмеренный шаг ко мне. Он нерешительно поднял руку, и я подошла к нему, чтобы пожать ее. Рада снова видеть вас, доктор Каллен. Пожалуйста, зови меня Карлайл. Карлайл. Я улыбнулась ему и вдруг ощутила спокойствие и уверенность, поразившие меня саму. Мне показалось, что Эдвард рядом со мной тоже почувствовал облегчение. Эсми улыбнулась и выступила вперед, протягивая мне руку. Ее холодное каменное пожатие оказалось таким, каким я его себе и представляла. Очень приятно познакомиться. «Спасибо. Я тоже очень рада». Это на самом деле было так, словно я видела перед собой сказочную белоснежку. «А где Элис и Джаспер?» В тот же миг они сами появились на верхней ступени широкой лестницы. «Привет, Эдвард!» Она сбежала по лестнице, хаотическое мельтешение черных волос и белой кожи, и резко, но грациозно остановилась рядом со мной. Карлайл и Эсми предостерегающе покосились на нее. Но мне это понравилось. Так было естественно. Для нее, во всяком случае. — Привет, Белла! Элис скакнула вперед и поцеловала меня в щеку. Если Карлайл и Эсми до этого выглядели настороженными, то теперь просто оторопели. У меня тоже, наверное, глаза округлились. Но мне было очень приятно, что Элис так недвусмысленно проявила Симпатию по отношению ко мне. Изумило только то, что Эдвард рядом со мной напрягся. Я взглянула на его лицо, но не смогла понять, о чем он думал. Мм, а ты и вправду хорошо пахнешь, я раньше не замечала. Никто не нашелся, что сказать, но тут на лестнице появился Джаспер, высокий и благородный, как лев. Меня неожиданно охватило чувство легкости. И мне стало очень комфортно находиться в доме Калинов. Эдвард пристально посмотрел на Джаспера, подняв одну бровь. И я тут же вспомнила о его утонченном даре. «Привет, было. Он держался на расстоянии и не протянул мне руки. Но все равно было невозможно чувствовать неловкость в его присутствии. «Привет, Джаспер!» Я робко улыбнулась ему и обернулась к остальным. Очень приятно познакомиться со всеми вами. У вас очень красивый дом. Спасибо. Мы так рады, что ты пришла. Она говорила с чувством. И я поняла, что она считает меня храброй девушкой. Я вдруг заметила, что не хватало Розали и Эммета. И вспомнила, как Эдвард старательно отрицал то, что в его семье я кому-то не нравлюсь. Меня отвлекло от этих мыслей движение лица Карлайла. Они с Эдвардом многозначительно переглянулись. Краем глаза я увидела, как Эдвард кивнул. Я вежливо отвернулась. Мой взгляд снова упал на прекрасный инструмент, стоявший на возвышении возле двери. Я вдруг вспомнила свою детскую мечту — выиграть в лотерею и купить маме огромный рояль. Она была невеликим музыкантом, играла только для себя, на нашем подержанном пианино. Но я любила смотреть на нее во время игры. Счастливая, всецело поглощенная своим занятием, она казалась мне каким-то невиданным, загадочным существом, не имеющим ничего общего с привычной, близкой и родной мамой. Она, разумеется, была бы не прочь учить меня музыке, но я, как и большинство детей, сопротивлялась и хныкала, до тех пор, пока она не оставила эту затею. Эсми заметила, куда я смотрю. «Ты играешь?» Она кивнула в сторону рояля. Я покачала головой. «Увы, нет. Но он такой красивый. Это ваш?» «Нет!» «Эдвард разве не говорил тебе, что у него есть слух?» «Нет. Но мне стоило бы догадаться». Я, прищурившись, строго посмотрела ему в глаза которые вдруг приняли невинное выражение. Эсми, не понимая, подняла свои нежные брови. Эдвард ведь может все, правда? <смех> Джаспер засмеялся, а Эсми бросила на Эдварда осуждающий взгляд. Надеюсь, ты не слишком распускал хвост. Это невежливо. Так, слегка. <смех> При звуке его смеха Лицо Эсми смягчилось, и они обменялись быстрыми взглядами, значения которых я не поняла. Эсми даже слегка надулась от самодовольства. На самом деле, он был чересчур скромен. Тогда сыграй для нее. Ты только что сказала, что невежливо распускать хвост. Для всякого правила есть исключение. Мне хотелось бы послушать. Тогда решено. Эсми подтолкнула Эдварда к роялю. Он потянул меня за руку и усадил на скамью рядом с собой. Одарив меня долгим сердитым взглядом, он повернулся к роялю. Его пальцы быстро побежали по клавишам и комнату наполнили роскошные звуки. Композиция была настолько богатой и сложной, что казалось невозможным сыграть это одной парой рук. Я почувствовала, как мой рот Приоткрылся от удивления, и услышала рядом с собой легкий смешок. Он заметил мою реакцию. Эдвард мельком взглянул на меня, не прерывая игры, и подмигнул. Тебе нравится? Внезапно меня осенило. Это ты сочинил? Он кивнул. «Любимая вещь Эсми». Я закрыла глаза и покачала головой. «Что такое?» «Я чувствую себя полным ничтожеством». Мелодия стала медленнее, спокойнее. И, к своему удивлению, я услышала, как сквозь щедру россыпь нот постепенно пробивается мелодия знакомой колыбельной. «Это твоя часть». Музыка стала невыразимо нежной. Я потеряла дар речи. понравилось, особенно Эсме. Я оглянулась, но комната оказалась пуста. Куда они ушли? Тактично оставили нас наедине, я полагаю. Им я понравилась, но Розали и Эмита. Я не смогла закончить предложение, не зная, как выразиться поточнее. Он нахмурился. Не беспокойся насчет Розали, она явится. А Эммит... Он, разумеется, считает меня чокнутым, но ничего не имеет против тебя. Он, должно быть, сейчас успокаивает Розали. Чем она так недовольна? Я не была уверена, что на самом деле. Хочу знать ответ. Он глубоко вздохнул. Розали больше всех несчастна от того, чем стала. И ей тяжело осознавать, что кто-то из посторонних знает правду. И еще она немного ревнует. «Розали ревнует ко мне?» «Как бы отыскать ту вселенную, в которой сногсшибательное существо вроде Розали имеет хоть малейший повод ревновать кому-то вроде меня?» «Ты человек. Она тоже хотела быть человеком». «Вот как? Ну, даже Джаспер...» «На самом деле, это моя вина. Я тебе говорил, что он не так давно начал жить так, как мы». Я попросил его сохранять разумную дистанцию. Я подумала о причине этой просьбы и меня передернуло. Эсми и Карлайл счастливы тем, что я счастлив. На самом деле Эсми было бы все равно, будь у тебя хоть третий глаз или лапы с перепонками. Она всегда волновалась за меня. Считала, что я упустил какой-то важный человеческий опыт. Что Карлайл изменил меня слишком юным. Сейчас она в экстазе. Каждый раз, когда я касаюсь тебя, она млеет от восторга. Элис, кажется, очень рада. У Элис свой взгляд на вещи. И ты не станешь объяснять подробности, не так ли? Между нами произошел бессловесный диалог. Он понял. Я догадалась, что он что-то от меня скрывает. А я поняла, что он мне ничего не расскажет по крайней мере, сейчас. Что Карлайл тебе сказал? Ты заметила, да? Конечно. Он несколько секунд смотрел на меня в раздумье. Он хотел сообщить мне новости, но не знал, захочу ли я посвящать в это тебя. А ты захочешь? Придется, потому что я собираюсь довольно назойливо опекать тебя следующие несколько дней или недель. Не хочется, чтобы ты сочла это тиранией. Что случилось? Ничего плохого на самом деле. Элис только что увидела, как сюда собираются гости. Они знают про нас и полны любопытства. Гости? Да. Они, разумеется, не такие, как мы, в том, что касается охотничьих пристрастий. Возможно, они и носа не покажут в городе, но я решительно не хочу терять тебя из виду до тех пор, пока они не уйдут. Я вздрогнула. О, наконец-то я вижу нормальную реакцию. Я уж боялся, что у тебя начисто отсутствует инстинкт самосохранения. Я пропустила это мимо ушей и, не глядя на него, снова стала рассматривать комнату. Он проследил направление моего взгляда. Ты такого не ожидала, правда? Нет. Ни гробов, ни свалки черепов по углам. Кажется, даже паутины у нас нет. Должно быть, ты страшно разочарована. Я не обратила внимания на его подначки. Здесь так светло, так просторно. Это единственное место, где нам не надо прятаться. Песня, которую он играл все это время, моя песня, подошла к концу. Ее финальные аккорды прозвучали печальнее. Последняя нота мучительно повисла в воздухе. Спасибо. Я почувствовала что в моих глазах стоят слезы. Смущенная, я неловко вытерла их. Он прикоснулся к моему веку и поймал маленькую капельку, которую я упустила. Подняв палец, какое-то время он задумчиво ее разглядывал, а затем быстро, так что я едва успела заметить его движение, поднес палец ко рту и попробовал ее на вкус. Я вопросительно посмотрела на него, и он ответил мне долгим взглядом, прежде чем, наконец, улыбнуться. — Хочешь посмотреть дом? — Гробов нет? ха Гробов нет. Он взял меня за руку и повел прочь от рояля. Мы пошли наверх по ступеням широкой лестницы, и моя рука заскользила по гладким, как атлас перилом. Длинный коридор начинавшийся от площадки второго этажа, был облицован деревянными панелями медового оттенка. Такого же цвета были доски пола. Комната Розали и Эммета, кабинет Карлайла, комната Элис. Он показывал на двери, мимо которых мы проходили. Наверное, мы обошли бы так весь дом, если бы я не остановилась, как копанная в конце коридора. Мой взгляд... Приковала украшение на стене, висевшее прямо над моей головой. Эдвард с удовольствием наблюдал за выражением моего лица. «Можешь смеяться, и вправду забавный парадокс». Но я не стала смеяться. Я невольно потянулась рукой к большому деревянному кресту, чья темная патина контрастировала со светлой стеной. Я не коснулась его, хотя было интересно. Действительно ли благородное дерево такой шелковисто на ощупь, как мне кажется? Должно быть, он очень старый. Примерно 1630 год или чуть больше. Я перевела на него оторопевший взгляд. Почему вы держите его здесь? Ностальгия. Он принадлежал отцу Карлайла. Отец Карлайла собирал предметы старины? Нет, он сам его вырезал когда-то. Этот крест висел над кафедрой церкви, в которой он проповедовал. Неуверенная, что мне удалось скрыть свое потрясение при этих словах, я отвела глаза и стала смотреть на простой старинный крест на стене. Я быстро прикинула, ему было более 370 лет. В молчании я пыталась представить себе такой длинный отрезок времени. Ты в порядке? Сколько лет Карлаилу? Он недавно отпраздновал 362-й день рождения. Я оглянулась на него, и он понял, что у меня на готове еще миллион вопросов. Он начал рассказывать, внимательно следя за моей реакцией. Карлайл родился в Лондоне, как он думает, где-то в 1640-х годах. Даты рождения тогда толком не записывали, по крайней мере, даты рождения обычных людей. В любом случае, это произошло незадолго до начала правления Кромвеля. Под пристальным взглядом Эдварда я старалась не терять невозмутимости. Хотя это было бы легче, не пытайся я верить в то, что он рассказывал. Он был единственным сыном англиканского пастора. Его мать умерла родами. Отец был нетерпимым человеком. Когда протестанты пришли к власти, он принялся рьяно преследовать адептов других религий, например католиков. И еще он свято верил в существование дьявола. Он возглавлял охоту на ведьм, оборотней и вампиров. При этом слове «я застыла». Он, конечно, заметил, но продолжил рассказывать. Они сожгли массу невинных людей. Тех, кого они на самом деле искали, поймать было намного труднее. Когда пастор состарился он поставил во главе обличителей зла своего послушного сына. Поначалу Карлайл разочаровал его, потому что не спешил с обвинениями и не желал видеть демонов там, где их не было. Но он был последователен и отличался большей проницательностью, чем отец. Он и в самом деле обнаружил стаю вампиров, которые скрывались в городской канализации и выходили на охоту только по ночам. В те дни, когда чудовища не были мифами и легендами, этот образ жизни был уделом многих. Народ, разумеется, тут же вооружился вилами и факелами. И устроил засаду неподалеку от того места, где Карлайл видел монстров, выходящих на улицу. Наконец один появился. Он заговорил тише. И мне приходилось напрягать слух, чтобы разбирать его слова. Он казался древним слабым от голода существом. Карлайл услышал, как он, почуяв запах толпы, принялся на латыни призывать остальных. Потом он бросился прочь и Карлайл, ему было 23 и бегал он очень быстро, возглавил погоню. Он мог бы легко уйти от преследователей, но как сейчас думает Карлайл был слишком голоден, а потому остановился и напал на них. Сначала он кинулся на Карлайла, но поскольку толпа была уже близко, тот развернулся и начал защищаться. Он убил двух человек и погнался за третьим, оставив Карлайла истекать кровью на улице. Эдвард остановился. «У меня было чувство, что он мысленно подправляет свой рассказ, стараясь утаить от меня какие-то важные детали». Карлайл знал, что сделает его отец. Тела убитых сожгут, все, чего коснулось зараза, должно быть уничтожено. Карлайл действовал инстинктивно, пытаясь спасти свою жизнь. Когда люди вновь стремились вслед за чудовищем и его жертвой, он уполз с улицы подальше. Три дня он прятался в погребе, зарывшись в гнилую картошку. Каким-то чудом за эти три дня он сумел не издать ни звука и не выдал себя. Затем все было кончено, и он понял, во что превратился. Не знаю, что было написано у меня на лице, но на этом месте Эдвард не выдержал. Ты как себя чувствуешь? Я в порядке. И хотя я нерешительно прикусила губу, по моим глазам он ясно понял, как сильно жгло меня любопытство. Наверное, у тебя осталось еще парочка вопросов. Да уж. Парочка найдется. Его улыбка расплылась еще шире. Он сверкнул великолепными зубами и потянул меня за руку. Тогда пойдем, я тебе кое-что покажу.